состоящий из нескольких построек, постепенно повышающихся на один или на два этажа по мере приближения к улице Малый Пикпюс, так что это здание, очень высокое у этой улицы, значительно понижалось к улице Поленцо. Там, на углу, о котором мы уже говорили, оно спускалось до того, что образовывало только одну стену. Эта стена не вдавалась в улицу прямым углом, а образовывала срезанную часть, сильно осевшую, и искрадывавшуюся при помощи двух своих углов от наблюдателей, из которых один был на улице Поленцо, а другой на улице прямой стены. От этого срезанного угла стена шла вдоль улицы Поленцо, заканчиваясь у дома под номером 49, а по улице она была гораздо короче, доходя до мрачного здания, о котором мы уже упоминали. Упираясь в здание, стена образовала на улице другой, вдающийся вглубь угол. Эта часть здания была довольно мрачного вида,